Послышался ропот, но парижанин окинул подчиненных взглядом, и тотчас воцарилось глубокое молчание. «Это отец Елены», — четко и твердо сказал он. «Горе тому, кто посмеет отнестись к нему непочтительно». Радостное «Ура» прозвучало на палубе и вознеслось в небо, словно молитва в храме, словно начальные слова «Тедеум». Юнги качались на снастях, матросы бросали вверх шапки, пушкари топали ногами. Толпа корсаров бесновалась, выла, свистела, вопила. Что-то иступленное было в этом ликовании, и встревоженный генерал помрачнел. Он приписывал все это какой-то ужасной тайне, и как только к нему вернулся дар речи, спросил, «А где же моя дочь?» Корсар бросил на него глубокий взгляд, который лишал самообладания даже самых отважных. И генерал умолк при великой радости матросов, пощенных тем, что власти и главаря простираются на всех. Затем он повел генерала вниз, спустился с ним по лестнице, проводил его до какой-то каюты и, быстро распахнув дверь, сказал «Вот она». Он исчез а старый воин замер при виде картины, представшей его глазам. Елена, услышав, что кто-то поспешно открывает дверь, поднялась с дивана, на котором она отдыхала, и, увидев маркиза, удивленно вскрикнула. Она так изменилась, что узнать ее мог лишь отец. Под лучами тропического солнца ее бледное лицо стало смуглым, И от этого в нем появилась какая-то восточная прелесть. Все черты ее дышали благородством, величественным спокойствием, глубиной чувства, что, должно быть, трогало даже самые грубые души. Длинные густые волосы не спадали крупными локонами на плечи и грудь, поражавшие чистоту и линий, и придавали что-то властное ее гордому лицу позе, в движениях Елены, чувствуя, что она сознает свою силу. Торжество удовлетворенного самолюбия чуть раздувало ее розовые ноздри, и ее цветущая красота говорила о безмятежном счастье. Что-то пленительное девичье сочеталось в ней с горделивостью, свойственной женщинам, которых любят. Она раба и владычица хотела повиноваться, ибо могла повелевать. Она была окружена великолепием, полным изящества. Платье ее было сшито из индийского муслина, без всяких вычур. Зато диван и подушки были покрыты кашемиром, зато пол просторной каюты был устлан персидским ковром. зато четверо детей, играя у ее ног, Строили причудливые замки из жемчужных ожерелий, из бесцветных безделушек и самоцветов. В северских фарфоровых вазах, разрисованных госпожою Жакото, блестели редкостные цветы — мексиканские жасмины, камелии. Среди них порхали ручные птички, вывезенные из Южной Африки, и они казались крылатыми сапфирами и рубинами, живыми золотыми слитками. В этой гостиной стоял рояль. Он был прикреплен к полу. А на деревянных стенах, затянутых алым шелком, тут и там висели небольшие полотна известных мастеров. Заход солнца Гюдена виднелся рядом с Терборхом. Мадонна Рафаэля соперничала в поэтичности с эскизом Жироде. Полотно Герарда Дау затмевала картину кисти Дроллинга. На китайском лакированном столике поблескивала золотая тарелка с сочными плодами. Казалось, что Елена — королева обширной страны, и что коронованный возлюбленный собрал для ее будуара самые изящные вещи со всего земного шара. Дети устремили на своего деда сметливый и живой взгляд. Они привыкли жить среди сражений, бурь и тревог, и напоминали маленьких римлян, жаждущих войны и крови, с картины Давида Брут. «Неужели это вы?» — воскликнула Елена, крепко схватив отца за руку, словно хотела убедиться, что видение это явь.